Пятая. Терри задремал на складном стуле в нескольких ярдах от блокпоста. Ему снилась жена. Она открыла кафе, там подавали пустые тарелки. Но, Рита, на тарелке ничего нет, сказал он, и вернул тарелку. Однако Рита вновь протянула ее ему. Так продолжалась почти вечность. Пустая тарелка переходила из рук в руки. Терри сердился все сильнее, Рита молчала, только загадочно улыбалась, словно знала какой-то секрет. За окнами кафе сезоны менялись, как слайды в старом стереоскопе «Вью-мастер» — зима, весна, лето, осень, зима, весна. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит Берт Миллер. Первым делом Терри подумал не о сне, а о том, что произошло раньше, у забора, когда Клинт Норкрас, высказавшись насчет выпавки, унизил его в присутствии еще двух мужчин. Раздражение, оставшееся после сна, смешалось со стыдом, и Терри окончательно осознал, что не создан для работы шерифа «Пусть Фрэнк Джейри». Забирает ее, если хочет. И пусть Клинт Норкрос общается с Фрэнком Джири, если желает иметь дело с трезвым человеком. Везде горели походные лампы, мужчины с винтовками на плечах стояли группами, смеялись, курили, ели армейские пайки из скрипучих пластмассовых контейнеров. Бог знает, откуда они взялись. Несколько человек опустились на колени на асфальт и бросали кости. Джек Албертсон трелью сверлил дыры в бульдозере, чтобы закрепить над лобовым стеклом стальную пластину. Член городского совета Барт Миллер хотел знать, нет ли где огнетушителя. — У тренера Уитстока астма, а дым от покрышек, которые зажгли эти говнюки, тянет сюда. — Конечно, — ответил Терри, — И указал на ближайший патрульный автомобиль. В багажнике. «Спасибо, шериф!» Миллер направился за огнетушителем. Игроки в кости восторженно заорали, кому-то удался бросок. Терри поднялся со складного стула и пошел к патрульным автомобилям. По пути расстегнул пояс с кобурой и позволил ему упасть на землю. «Ну и хрен с этим дерьмом!» — подумал он. «Просто!» Хрен с ним. В кармане у него лежали ключи от четвертого патрульного автомобиля.